Люди-слово. Люблю человека-слово. Приду. И явился в срок. Я сделаю. И готово. Не надо спрашивать снова. А сможет? Сказал и смог. Мы лезем порой из кожи. Мы мучим себя подчас, Стремясь об одном и том же Кого-то просить сто раз. Но часто беспечный кто-то Лишь руки к груди прижмёт, прости, не сумел, заботы, все будет и вновь солжет. При этом всего странней и даже смешней быть может, что сам он терпеть не может трещоток и трепачей. И как только возникает вот этот двойной народ, что запросто обещает и запросто нарушает слова, будто воду пьет, в душе у них ни черта, И я повторяю снова: что быть человеком слова бесценнейшая черта. Ведь лучше, что рождается, от чести до красоты, Уверен я, начинается вот с этой как раз черты. И тверди земной основа ни мрамор и не гранит, а верные люди Слова, на них и земля стоит. 1976 -й. Год. То ли с укором, то ли с сожалением Звучит твоя задумчивая речь. Неужто впрямь не смог я уберечь Себя когда-то в боевых сражениях? Мог или нет? Да разве в этом дело? Ведь в час, когда я подымался в бой, Я чувствовал все время за спиной Мою страну, что на меня глядела. И где бы мне беда не угрожала, Не уступал ни смерти, ни огню. Ведь Родина мне верила и знала, Что я ее собою заслоню. И если сердце честное дано, Ну как, скажи, иначе поступить? Себя упрятать, Родину открыть? Вот то-то, дорогая, и оно. 1976 год. Сновидение. Может, то превратности судьбы, Только в мире маловато радостей, А любые трудности и гадости Так порой и лезут, как грибы. Ты решишь сурово отвернуться, Стороной их где-то обойти, А они, как черти, обернутся И опять маячат на пути. И когда приходится справляться, Как спалось, при встрече у друзей часто слышишь «Ничего признаться, только сны мне почему-то снятся, но один другого тяжелей». Впрочем, не секрет, что сновидение — не картин причудливых поток, а в какой-то мере отражение всех дневных волнений и тревог. «Эх, сказать на свете бы любому человеку, милый ты чудак!» Если б жизнь нам строить по-иному, без грязни, по светлому, не злому, мы спали б, кажется, не так. 1976 год. Воспитать человеком. Сколько написано в мире статей и сколько прочитано лекций умных о том, как воспитывать нам детей пытливых и добрых. Смешных и шумных. Советы несутся со всех сторон. Пишут ученые и писатели, И методисты, и воспитатели, ины с кожи аж вон. Пишут о строгости и о такте, Что благо, а что для учебы враг. Твердят, что воспитывать надо так-то, А вот по-иному нельзя никак. Тысячи мнений. Простых и сложных, как разные курсы для корабля. О том, что любить надо осторожно и мудрости вдалбливать детям должно с первых шагов, но ну почти с нуля. Все верно. Беда, коли мало знаний. И все-таки в этом ли только зло? А что, как успехов при воспитании, простите крамолу мою заранее, добиться не так уж и тяжело? Нет, беды не сами собой являются. Хотите вы этого, не хотите ли? И дети с пороками не рождаются, а плюсов и минусов набираются всех чаще от мудрых своих родителей. Все ждут, чтоб горели глаза ребят незамутненно, светло и ясно, и детям с утра до темна твердят, что надо быть честным, что ложь ужасна. Но много ли веры внушениям этим? Ведь если родители сами лгут На службе и дома, и там, и тут Лгут просто, как будто бы воду пьют Откуда же взяться правдивым детям? А совесть, всегда ли она слышна? Ведь если мы, словно играя в прятки Ловчим или порою хватаем взятки Да всем нашим фразам Лишь грош цена. И кто будет верить словам о том, Что вреден табак и спиртное тоже, Коль взрослые тонут в дыму сплошном, И кто-то нарежется так вином, Что только у стенки стоять и может? А что до красот языка родного? То все христоматии ерунда, Коль чада от папочки дорогого Порой понаслышится вдруг такого, что гаснут аж лампочки от стыда. Как быть? Да внушать можно то и сё. А средства, по-моему, всем по росту. Тут всё очень сложно и очень просто. Будьте хорошими. Вот и всё. 1977 год.